Глава 22. Когда я прилетел в место, где все драконы должны были чувствовать себя в безопасности, уже стемнело. Я вернулся на площадки для приземления и поспешил в дом, в нашу обитель, крепость, которую нам так щедро предоставили. Вернее, мы так думали. Обязательно нужно будет поговорить и с остальными драконами, которые вынуждены здесь находиться. Вдруг они тоже что-то знают. Как только я оказался внутри, меня сразу же встретила Аделаида девушка выглядела взволнованной, с темными кругами под глазами. Мы не виделись уже несколько дней с того момента, когда я улетел на поиски Орелы, и по всему моя истинная скучала. «Роберт!» — девушка схлипнула и кинулась мне на шею, отчего я даже пошатнулся на месте. Последнее путешествие отняло слишком много сил. «Как я по тебе скучала! Пожалуйста, не улетай так надолго! Без тебя здесь находиться просто невозможно!» Ее слова что-то потревожили внутри меня. Да, Аделаида выглядела уставшей, но в ее слов верилась с трудом. «Да? А мне кажется, ты неплохо проводила время, Аделаида». «О чем ты?» – испуганно поинтересовалась девушка и отстранилась. «И что с твоим лицом? Откуда эти царапины?» «Это не важно. Лучше расскажи мне, как ты узнала, где находится Орелла. Я? Аделаида опешила от моего вопроса и застыла на месте, явно не ожидая такого допроса. Вероятно, она даже предположить не могла, что я узнал о ее маленьком путешествии. О, Роберт, мне так жаль! Девушка всхлипнула и снова. Девушка всхлипнула и снова попыталась меня обнять, но теперь я отстранился, не позволяя ей этого сделать. Почему тебе жаль? Ну как же? Она же была твоей женой, с недоумением посмотрела на меня истинная. Была? «Насколько мне известно, нас не разводили». «Да? Я, я, наверное, неправильно ее поняла». «Аделаида, прекрати отвечать загадками. Как ты узнала о местоположении Орелы? Как давно ты знаешь? Почему не сообщила мне об этом раньше?» «Роберт, прошу, прости меня». Девушка разрыдалась и упала передо мной на колени. «Она угрожала мне, сказала, если я тебе сообщу, где она находится. Она всем расскажет, что я пыталась ее убить». «Что ты такое говоришь, Аделаида?» Рыкнул на девушку, так как ее признание мне не нравилось. Ариела так бы никогда не поступила. «Ты ее плохо знаешь. Ты вообще не знаешь, на что способна обиженная женщина. Роберт, хочешь правду? Я действительно к ней приехала, но только ради тебя. Я хотела, чтобы она вернулась к тебе» чтобы ты перестал страдать. Я же вижу, как тебе плохо, как ты разрываешься на части. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив, даже если ради этого мне придется делить тебя с другой женщиной. Я падала на колени, умоляла ее вернуться, а ей на тебя плевать». «Замолчи». Впервые я повысил на девушку голос, отчего ее слезы мгновенно исчезли, а взгляд сделался испуганным. «Не смей больше говорить о ней. Твое присутствие в замке было ошибкой». Ариэле необходимо было время, чтобы обдумать произошедшее со мной. «Ты слепой?» — усмехнулась Аделаида. «Ты ей не нужен. Она не любит тебя. Арела сама мне так сказала. И ты готов отказаться от истины ради нее? Чем она тебе только мозги промыла?» «Я не хочу с тобой больше о ней разговаривать. Хотя нет, есть у меня еще один вопрос. Но задам я его уже Рубиусу. Как так получилось, что у дракона появились две истинные пары?» «Откуда ты? С чего ты так решил?» – взволнованно ответила Аделаида. «Этого не может быть!» «Да ну!» – я хмыкнул, и где-то глубоко внутри мои сомнения только укрепились. «Хорошо, к этому разговору мы еще вернемся, а сейчас мне необходимо решить дела». Я уже собирался отправиться к матери, как истинная остановила меня очередным вопросом. «Роберт, как там Мариэлла? Ты же поговорил с ней?» «Почему тебя это так интересует?» «Меня интересует все, что так или иначе связано с тобой». Поджала она губы. «Если ты еще не заметил, мне не все равно». Арела приболела, но идет на поправку. Сухо ответил я. «На поправку?» – удивилась Ади. «Произошло что-то серьезное?» «Да, ее отравили». Я внимательно следил за эмоциями своей истины, про себя моля, чтобы она не дала никакой реакции. До последнего не хотел верить, что она причастна к болезни моей любимой, ведь это могло означать, что я виноват не меньше, чем она. Это из-за меня Ариэле приходится скрываться. И из-за меня две девушки настроены друг против друга». «Это ужасно», — побледнела Аделаида. «Надеюсь, она поправится. Я тут подумала, помнишь, ты мне обещал купить домик на побережье? Считаю, что Ариэле будет полезен морской воздух, поэтому я буду не против, если она поживет там. Недолго, конечно же». «Не думаю, что это хорошая идея, Ади. Тем более у Ариэлы есть собственный дом». «О чем ты? Разве ты его не продал?» Выкупил обратно пару дней назад. Как только пришла прибыль с дивидендов, я пожал плечами. Все же я перед ней в неоспоримом долгу. «Но как же? Ты же обещал мне!» Я помню все свои обещания, Аделаида, но в данном случае решил, что важнее сейчас вернуть дом Ариэлле. Если ты не забыла, она сирота. Мне совесть не позволит в чем-то ограничивать девушку, которая ради меня пожертвовала всем. «Но...» «Это не обсуждается», — грубо ответил он и обогнул Ади, чтобы выйти в коридор и отправиться в покой матери. Всю дорогу я анализировал в голове реакцию и слова своей истины. «Почему мой дракон больше не откликается на ее объятия?» Стоило прикоснуться к губам Ариэлы, как внутри меня что-то перевернулось. «Я больше не могу находиться в этом доме. Я хочу улететь в замок к своей возлюбленной, обнять ее и больше никогда не отпускать». На коленях буду вымаливать прощение, и слава всем богам, что наши отношения с Аделаидой не были настолько близки, чтобы я нарушил свою брачную клятву». В комнате матери царил полумрак. Тамара, как всегда, лежала на кровати. После падения она больше не могла ходить, так как отек с позвоночника не смог снять ни один целитель. Иногда мне в голову приходила безумная идея попросить о помощи Лизетту, чтобы она продиагностировала состояние бывшей гувернантки и при возможности помогла, но Тамара была против». Она вычеркнула из своей жизни Лизетту и Фаниана, оставив в ней только меня. За спасение Тамары я был искренне благодарен Рубиусу. Именно он нашел ее в горах и обеспечил должный уход. Не знаю, что на самом деле произошло между моими родителями, но мать есть мать, какой бы она ни была. «Роберт», — тихо спросила она, как только я вошел в комнату, — «это ты?» «Да, матушка». Я подошел ближе, поцеловал ее прохладную ладонь и сел возле кровати. «Как вы себя чувствуете?» «Тебя долго не было, Роберт», — грустно заметила она. «Летал, по делам». «Что-то случилось?» «Ничего особенного. Не беспокойтесь обо мне. Главное, чтобы вы были здоровы». «Ты продолжаешь обращаться ко мне на вы», — грустно улыбнулась Тамара. «Так и не смог привыкнуть ко мне». «Это не так», — смутился я. «Просто все происходит очень быстро. Слишком многое навалилось. Драконы, истинные пары, а еще жена, которую я люблю». «Я очень хочу с ней познакомиться», — дрогнувшим голосом произнесла Тамара, чем меня очень удивило. «Ранее вы не просили о встрече с ней». «Да, но я так виновата». По щеке матери покатилась слеза, лицо ее стало еще бледнее. «О чем вы?» Я сильнее сжал ее ладонь. В последнее время мне снится один и тот же сон, Роберт, сон, в котором я вижу свою загробную жизнь. Я так виновата, Роберт, я так не хочу умирать. Пожалуйста, помоги мне!»